Глава 9 Кейт долго спала и проснулась ближе к полудню. Джейк прислал ей сообщение, что они с оливью ушли в кино. День был яркий, ясный, и вдоволь напившись воды, Кейт надела гидрокостюм, прихватила очки и вышла из дома через кухонную дверь, ведущую на небольшую террасу, и песчаную тропинку к пляжу. Остатки костра, которые они разожгли с Джейком, Теперь были засыпаны песком, а пляж после отлива усеян пластиковым мусором, водорослями и гладкими белыми скелетами головоногих моллюсков. В детстве Джейк всегда радовался, когда их находил, потому что они казались ему похожими на маленькие доски для серфинга. Расстелив полотенце в нескольких метрах от того места, где волны бились о берег, Кейт спустилась к воде. Летом она плавала в купальнике, а зимой ее согревал гидрокостюм. Но все же ей пришлось пережить отвратительный момент, когда в костюм проникала холодная вода. Шестидюймовый шрам на животе, сувенир, оставленный Питером конуем в ту ночь, когда он на нее напал, всегда особенно остро реагировал на это неприятное ощущение. В это время годом море выбрасывало на берег больше песка, и шельф под ногами был круче. Глубоко вздохнув, Кейт надела очки и нырнула под большую волну. Ощущение полного погружения в холодную воду всегда пробуждало её и давало почувствовать себя живой. Кейт решительно поплыла туда, где волны уже не бились, а плавно двигались. Хотя она хорошо выспалась, она всё же чувствовала усталость, когда плыла на спине, глядя в сланцево серое небо. Над головой прилетела стая бакланов, Их черные крылья и изящные длинные шеи резко выделялись на фоне неба. Кейт перевернулась на живот и нырнула. Летом, в ясный день, когда светило солнце, были видны черные камни на морском дне. Но сегодня вода была мрачной, полной ила взбитого бурным морем. На мгновение Кейт замерла в темноте, слушая странные щелчки и удары из глубины. Ей вспомнили слова Мэдди. На вчерашней встрече запись интервью с Питером Конуэм сказала она «Была бы на вес золота». На вес золота. Эти люди никогда не испытывали ужаса настоящей близости к садисту, к маньяку, к серийному убийце. И возможность общения с такими чудовищами воспринимали как трофей. Станет ли Питер говорить с ней? Или с Тристаном? Единственным, кто мог относительно легко с ним связаться, был Джейк. Но готова ли она была втягивать в это Джейка? Она оглянулась на скалу. Ее дом, такой прекрасно одинокий, стоял на самом краю. Это был рай. Жить так близко к природе, каждый день любоваться морем, быть самой себе хозяйкой. Лондон шокировал ее суетой и шумом. Ощущением, что нужно постоянно где-то быть, что-то делать, пока не закончится песок в песочных часах. А здесь песка было так много. Целый пляж. Пальцы начали неметь, и она поплыла к берегу. Еще немного покаталась на волнах, и дрожа побрела обратно к дому. После горячего душа и тоста с маслом Кейт сняла с полки книгу, не выходившую у нее из головы. Не мой сын. откровенную автобиографию, которую мать Питера, Эннет, написала в 2000 году и за которую получила много денег. На обложке были две фотографии, разделенные стеклом. Справа — шестнадцатилетняя Эннет Конуэй. В длинном струящемся платье стоит у главного входа в приют для матери-одиночек и держит на руках младенца Питера, завернутого в большое одеяло. Взгляд его широко распахнутых глаз направлен прямо в камеру. Эннид с обожанием смотрит на сына сверху вниз. За окном видна фигура монахини с каменным лицом. Слева — фото Питера полиции, сделанное в тот день, когда он давал показания на предварительном суде. Дикие глаза, расширенные зрачки. Тогда он еще не принимал наркотический коктейль, помогавшей справиться с шизофренией и диссоциативным расстройством идентичности. Кейт открыла книгу. На титульном листе было посвящение от Эннет. Чернила немного выцвели. «Гори в аду, сука!» Эннет Конуэй. Кейт никогда не понимала, почему Эннет решила подписаться. Она полистала указатель. В 1988 и 1989 годах Петер упоминался только два раза. В 1988 он был принят в полицейский колледж Хэндона, в 1989 успешно завершил обучение и стал офицером полиции. Она закрыла книгу. Петер потратил так много времени, пытаясь скрыть, что он коп. Во время первоначального расследования дела о каннибале из девяти вязов, он как следует постарался надежно спрятать все связи между его работой и убийствами, которые он совершил. Зачем ему в 1988 году понадобилось рисковать всем, притворяясь офицером полиции, чтобы заманить жертв? Томас Блэк писал, что Питер, Остановил его из-за неисправного стоп-сигнала. Но что, если это была ложь? А что насчет этого Томаса Блэка? Что он делал, когда исчезла Джейни Маклинт?